Голова 7 Показать бы надписи на боках Чивиковской, а может и Голицынской реликвии, и процарапанные резцом ли, или еще чем инициалы и пометы полеографом? Каким макаром? если только уговорить Леху Чибикова снять хотя бы и сотовым телефоном бока и ребро реликвии, да и незлобного единорога. Но Леха человек своенравный, и ему ничего не стоит изортачиться В ельнике, вблизи Ковригина, возникла компания грибников с собакой. Собака Лаем сейчас же вернула Ковригина с Петровских ассамблей, или из польского акта царской оперы Михаила Ивановича Глинки к суглинкам урочища Закеева. У ковригина спросили, не пошли ли осенние опята. «Нет», — отвечал ковригин — «опят он не видел». «Да и откуда им быть при таких-то теплых ночах?» «К тому же в ельнике осенних опят бывает мало. Это место летних, рыжих опят, говорушек» а за осенними ходит за овраг на вырубки в дубниках и липах. За овраг компания и унесла собачий лай. ковригин за овраг не отправился. И грибов он уже набрал, и вспомнил, как на днях провалился в овраге в неведомо откуда взявшуюся яму с поломанными досками в ней и чудом не повредил ноги. К тому же его напугал пронесшийся мимо него человек — Напугал, правда, ненадолго, но вынудил остановиться и застыть в недоумении. Скорее, это был и не человек, а существо, похожее на человека. Грибы, прохожий, пробежавший, явно не имел в виду. Не было при нем ни корзины, ни пакета, ни ведерка. Почти голый, мускулистый, звероподобный, он снабдил себя лишь набедренным одеянием из меха, Возможно, волчьего. Лобастая голова его была в жестких мелких кудряшках, будто бы от горных баранов. Поначалу Ковригин подумал, потому и напугался на мгновение, что это клиент сумасшедшего дома в Троицком, одолевший бетонные стены и пустившийся в бега. Но потом спина бегуна была уже метрах в тридцати от Ковригина. Он сообразил, что ноги существа — в рыжей шерсти а копыта у него козлиные козланогий пан что ли Фавн? сатир силен и стало быть испуг его был и не испуг а как и полагается страх панический ковригин рассмеялся откуда здесь паны или селены но сейчас же подумал что смеяться нечему ему стало казаться что в левой руке лохматого бегуна он увидел свирель возможно и двойную не сделали ли несчастно влюбленные нимфы свиринги сотворенные футы какая бредятина лезет в голову но прежде чем скрыться в ореховых зарослях существо обернулось пригрозило ковригину волосатым пальцем и выругалось матом И это ковригина успокоило. Конечно, беглец из Троицкого дурдома. Псих на сексуальной почве, начитанный, знакомый с античной мифологией, возомнивший себя паном, хорошо хоть не приапом. А энергетика у психов такая, что возможны метаморфозы с их обликами и костюмами. Посчитал бы себя Наполеоном, пронесся бы сейчас мимо ковригина в треуголке с барабаном и подзорной трубой возвращению в реалии повседневной жизни, Ковригина призывала и верещание телефона. Напоминала о себе сестра Антонина. Было объявлено, прибудет она в субботу, но не в обед, а утром. Детишки ее вынуждены по школьной программе автобусами отправиться в Большие Веземы на поклон к Сашеньке Пушкину. Оно и к лучшему пришло в голову Ковригину. Но прибудет она не одна. Тут возникла пауза. Далее не последовало разъяснение, кто же будет спутником Антонины. Хахаль ли ее какой, или серьезный ухажер, либо приятельница. Это не исключалось с прищером глаз на него, Кавригина, непристроенного холостяка. Антонина лишь выразила братцу надежду на то, что все на даче будет в чистоте и порядке и он не расстроит ее каким-либо бардаком. Сказала, что перезвонит завтра, а он пусть подготовит список заказов, что ей надо купить ему из провизии и напитков. ковригин еще выходя в лес, наметил себе вечером пересмотреть свои бумаги, связанные с Рубенсом. Если даже обнаружатся какие-либо следы интересов или усердия Лоренци, не вскрикивать, и бумаги эти не рвать. Но, как всегда, занятия с грибами на ночь в холодильник грибы в семье никогда не убирали. Готовить их только что из леса было законом. И в особенности тушение картошки с зелеными сыроежками и сметаной удержал его на кухне до темноты. Он почувствовал, что устал. Ко всему прочему, он объелся. Три полных тарелки горячего блюда — было без задержек отправлено в чрево толкователя судьбы, дипломата и разведчика Пауля рубинса и его полнотелых красавиц. Кавригин подавил в себе икоту способом пловчихи кролем, но зевать не перестал. Уже под одеялом, но на террасе, вспомнил о своем соображении в ельнике. «Детишки не приедут. Оно и к лучшему». Почему он так подумал? А потому что детишки не станут свидетелями или даже участниками какой-либо странности. Какой странности? А неизвестно какой. Две или три странности здесь уже случились в последние дни. Или даже четыре. А какая же четвертая-то? А бегун-то этот лохматый в ельнике со свирелью в руке и козлоногий. Может, он не такой уж псих, но выргался матом и что. Раз даже негру преклонных годов было рекомендовано пролетарским поэтам выучить русский язык, то почему бы и хитрозадому элину по необходимости жизни не освоить деликатно обязательное выражение лесов, полей и пастбищ среднерусской равнины? Тем более вблизи обитания страшного Зекея. Такие вот соображения посетили в зевотные минуты ковригина А вот, подумал он, ухажер Антонины или ее незваная приятельница, из привычных либо новейшие — это пожалуйста. Этим странности по рассуждениям ковригина не помешали бы. он был заранее кровожадный. Но опять вместо ожидаемых Кавригином грибов в его предсонной дремоте возникли лягушки — Их были сотни. Они ползли, ползли, прыгали, карабкались, но теперь и пели, явно пели. И, видимо, по-аристофановски в переводе А.В. Петровского. «Брекекекс, коакс, коакс». В час дождливый в голуби водный блещет след проворных плясок лопающихся пузырьков. «Брекекекс, коакс, коакс». «Чур меня, чур меня», — пробормотал Кавригин. «Это я объелся» и повернулся на правый бок.